Любопытно, мистер Губвик, что я тем больше доверяю тебе, чем чаще ты повторяешь, что не заслуживаешь доверия, констатировал им из добросердь. Мокрец вздохнул. Знаешь, Пилка, глупо, да? Люди всегда так делают. Пожалуйста, принеси ящик. Она так и сделала, а задачана пожав плечами. Работа заняла всю вторую половину дня, и Мокрец сам был не уверен, что получилось, но заполнил целый блокнот поспешно нацарапанными заметками. Это было как высматривать пираньи в реке заросшей водорослями. Куча костей на дне. Иногда кажется, что заметил серебристый отблеск, но никогда не уверен, была ли это рыба. Единственный способ узнать наверняка прыгнуть в воду. В полчетвёртого площадь Сатур уже была забита народом. Что было хорошо в золотом костюме и шляпе с крылышками, так это то, что когда мокрысть их снимал, это был уже как будто неон. Он становился просто непримечательной личностью в непривлекающей внимания одежде и с лицом, которое казалось вам смутно знакомым. Он пробирался сквозь толпу к почтамту. Никто не взглянул на него дважды. Первый взгляд его никогда не беспокоил. Он всегда был одинок, хоть и не осознавал этого до последнего времени. Всегда одинок. Это был единственный способ оставаться в безопасности. Проблема была в том, что он скучал по своему золотому костюму. Всё это было спектаклем, но человек в золотом костюме был удачным спектаклем. Ему не нравилось быть таким легко забываемым, почти ни человек, почти тень. В крылатой шляпе он мог творить чудеса или, по крайней мере, делать вид, что творил чудеса, что было почти так же хорошо. И в течение ближайшей пары часов ему предстоит совершить чудо, тут нет сомнений. Ну что же, Он обошёл почтамт сзади и уже собирался проскользнуть вовнутрь, когда возникшие из тени фигура сказала: Пись. "Вы имели в виду?" Псс", догадался Мокрест. Из тени вышел разумный Алекс. Он был одет в старую спицовку великого пути и здоровенный рогатый шлем. "У нас проблема с парусиной", сказал он. "Зачем шлем?" спросил Мокрест. "Для маскировки", ответил Алекс. "Здоровенный шлем с рогами?" "Ага". Он такой заметный, что никто не догадается о моём желании остаться незамеченным, поэтому никто и не замечает меня. Только очень умный человек мог додуматься до такого, осторожно одобрил Мокрест. Что происходит? Нам нужно больше времени, сказал Алекс. Что? Гонка начинается в 6. Будет недостаточно темно. Мы не сможем поставить парус, как минимум, до полседьмого. Нас заметят, если мы высунемся из-за парапета раньше. Ах, да ладно вам. Другие башни слишком далеко. А люди на дороге не слишком. Чёрт. Мокрис совсем забыл про дорогу. Всё пойдёт к чёрту, если кто-нибудь вспомнит, что видел людей на старой башне волшебников. Послушайте, у нас уже всё готово, сказал Алекс, глядя ему в лицо. Мы всё сделаем быстро, когда поднимем парус и башню. Просто нам нужно ещё полчаса, ну, может, на несколько минут больше. Мокрис прикусил губу. О'кей. Думаю, с этим я справлюсь. Отправляйся обратно и помоги им, но не начинайте, пока я к вам не приеду. Ясно? Доверьтесь мне. Я это слишком часто стал повторять, подумал он, когда Алекс заспешил прочь. Надеюсь, они так и сделают. Он поднялся к себе в кабинет. Золотой костюм висел на своей вешалке. Он надел костюм. Его ждало ещё одно дело, скучное, но необходимое. Так что он его сделал. В полшестого паркет заскрипел под шагами мистера Помпы, который вошёл в комнату, волоча за собой метлу. Скоро начнётся гонка, мистер Гупфик, напомнил он. Я должен доделать кое-что, возразил Мокрист. Здесь письма от строителей и архитекторов, а также письмо от кого-то, желающего, чтобы я исцелил его бородавки. Мне правда нужно разобрать бумаги мистер Помпа. В тишине и спокойствии кухни взятки рпозолота Игорь очень тщательно писал записку. В конце концов, нужно было проследить за тысячей мелочей. Ты не можешь просто взять и уйти, как вор в ночи. Нужно прибраться, убедиться, что кладовая заполнена, вымыть посуду и забрать из ящика с мелочью ровно ту сумму, которая тебе причитается. Жаль в самом деле. Это была такая хорошая работа. Позолот не перегрузил его обязанностями. Поэтому Игорь в свободное время развлекался тем, что пугал других слуг, большинство из них, но не всех. Какая жалость, что вы уходите от нас, мистер Игорь, сказала мисс Жарбери, повариха. Она промокнула глаз платком. Вы были как глоток свежего воздуха. Ничего не поделаешь, миссис Жарбери, ответил ей Игорь. Я буду скучать по вашему штейку и пирогуш с арахами, без сомнений. Просто сердце радуется, когда видишь женщину, способную найти применение шмёткам. Вот, я для вас связала, мистер Игорь, сказала кухарка, нерешительно протягивая ему маленький мягкий свёрток. Игорь осторожно развернул его и обнаружил, что это вязаная шапочка в белую и красную полоску. Я подумала, это поможет вам держать ваш шуруп в тепле, сказала миссис Джербери, смущаясь и краснея. Игорь некоторое время отчаянно боролся с собой. Ему нравилась кухарка, и он её уважал, но никогда раньше он не встречал женщину, которая так ловко управлялась бы с острыми ножами. Иногда лучше на время позабыть о кодексе Игоря. Миш из Шарбери, вы как-то упоминали про штраф в Квирме, спросил он. Так и есть, мистер Игорь. Сейчас отличный момент, чтобы вам навестить её, твёрдо сказал Игорь. «Не спрашивайте меня, почему. Прошайте, миссис Шарбери, я буду вспоминать вашу печень с благодарностью». Было уже без десяти шесть. «Если вы отправитесь прямо сейчас, мистер Гупфик, то прибудете как раз к началу гонки». Снова прогрыхотал голем из своего угла. «Я занят важными для общества делами, мистер Помпа». строго возразил ему Мокрест, просматривая очередное письмо. «Я демонстрирую добродетель и приверженность своему долгу». «Да, мистер Гупфик». Он дождался, пока после назначенного часа минует десять минут, потому что до площади было пять минут ходу беззаботной неспешной походкой. Тогда, сопровождаемый големом, всем своим видом являвшим полную противоположность беззаботности и неспешности, он, наконец, покинул почтамп. Толпа на площади расступилась, давай ему пройти. Раздались приветственные крики и смех, когда люди разглядели метлу у него на плече. И она была вся разрисована звёздами. А значит, это была волшебная метла. Вот на таких-то глупых убеждениях толпы мошенников делают себе состояние. Найди даму. В этой игре была даже некоторая научность. Конечно, если у тебя получалось припрятать три карты в рукаве, это сильно помогало делу. Фактически в этом-то и был ключ к успеху. Мокрист хорошо изучил все эти приёмы, но чисто механические трюки он находил скучными, недостойными его способностей. Были и другие способы воздействия на людей: направить их по ложному пути, отвлечь, разозлить. Злость всегда срабатывала. Разозлённый человек начинает делать ошибки. В центре площади оставили свободное пространство. В нём стоял делижанс на козлах, с которых с гордым видом восседал трубадур Джим. Лошади просто сияли, металлические детали кареты блестели в свете факелов. А вот группа людей, стоявшая вокруг кареты, блестела не так сильно. Тут была пара представителей Великого пути, несколько волшебников и, конечно же, иконографист Отто Вскрик. Они обернулись и поприветствовали Мокреста. На их лицах читался полный спектр выражений. от глубокого облегчения до не менее глубокой подозрительности. «Мы уже задумались о вашей дисквалификации, мистер Губвик», — строго сказал чудак Улли. Мокристо дал метлу мистеру Помпе. «Я извиняюсь, архиканцлер», — сказал он. «Я увлекся проверкой эскизов для новых марок и совершенно забыл о времени. О, добрый вечер, профессор Пелч». Профессор патологической библиомансии широко ему улыбнулся и приподнял повыше банку, которую держал в руках. и профессор Зоп добавил он: "Старичок решил, что хочет лично посмотреть, из-за чего поднялась такая суета. А это мистер Пони из Великого пути, представил чудакулле. Мокрист пожал руку инженеру. "Мистер Позолот не пришёл с вами?" спросил он, подмигнув. "Он, э, будет следить за событиями из своей кареты", ответил инженер, заметно нервничая. "Ну что же, "Раз вы наконец оба здесь, мистер Стивенс вручит каждому из вас копию послания", решил архиканцлер. "Мистер Стивенс?" Им были переданы два свёртка. Мокрест развернул свой и расхохотался. "Но это книга", запротестовал мистер Пони. "Кодировка займёт всю ночь. А ещё эти диаграммы?" "Ну что же, начнём", решил Мокрест. Со скоростью кобры он рванулся вперёд, выхватил книгу у мистера Пони. Быстро открыл её в середине, и под удивлённый вздох толпы вырвал сразу несколько страниц, сколько смог ухватить одной рукой. "Ну вот", сказал он, передавая страницы ошарашенному инженеру. "Вот ваше сообщение. Страницы с 79 по 128. -ю. Мы доставим всё остальное, и получатель сможет вклеить сюда ваши страницы, если они вообще дойдут". Он заметил, что профессор Пельч прожигает его взглядом, и поспешно добавил: Я уверен, книгу можно будет снова склеить, очень аккуратно. Это был глупый жест, но зато эффектный, ошеломляющий, забавный и немного жестокий. Мокрест прекрасно знал, как завладеть вниманием толпы. Мистер Пони попятился, сжимая в руках выдранную из книги главу. Я не имел в виду, начал он, но был прерван Мокрестом. В конце-то концов, у нас преимущество. Такая большая карета для такой маленькой книги. Но все эти картинки потребуют кучу времени на кодировку, запротестовал мистер Пони. Он не привык к таким дискуссиям. Механизмы никогда не спорили с ним. Мокрыйст псевдоподобный изобразил на лице глубокую озабоченность. "Да, это как-то нечестно", согласился он и повернулся к Помэслу Стибенсу. "Вы тоже считаете, что это нечестно, мистер Стибенс?" Волшебник выглядел озадаченным. Но ведь после того, как они закодируют сообщение, оно долетит до Колинии всего за пару часов, заметил он. Всё равно я настаиваю, упорствовал Мокрест. Нам не нужны ничтожные преимущества. Стой на месте, Джим, крикнул он, обращаясь к Кучеру. Мы дадим семафорам фору. Он повернулся к Помыслеру и мистеру Пони и с самым невинным выражением на лице спросил: "Одного часа будет достаточно, как вы думаете, джентльмены?" Толпа разразилась криками и аплодисментами. Боги, а я ведь чертовски хорош в своём деле, подумал Мокрест. Эх, если бы это мгновение длилось вечно. Мистер Губвик раздался голос. Мокрест огляделся и заметил собеседника. А, мисс Сахариса. Как ваш карандаш, наготове? Вы что, серьёзно собираетесь ждать, пока Путь подготовит сообщение к передаче? спросила она, не сдерживая смеха. Конечно, ответил Мокрест, взявшись за лацканы своего блестящего костюма. Мы в почте честные, ребята. Кстати, можно воспользоваться моментом и рассказать вам о нашей новой марке Зелёная капуста. Вы не слишком далеко заходите, мистер Губвик. Да самое коленое, моя дорогая леди. Я упомянул, что клей на нашей новой марке со вкусом капусты. Мокрест не мог теперь остановиться, даже за кучу денег. Это было то, чем жила его душа. Нестись и седла флавину, изменять мир беседуя с людьми и меняя их взгляды. За такое он был готов отдать пригрыщню алмазов. Пусть карты летают в игре на иди-даму, пусть он стоит улыбаясь перед клерками, проверяющими фальшивые счета. Это было ощущение, которое он страстно желал чистое удовольствие пропихнуть конверт. Взяткер позолот шёл сквозь толпу, как акула сквозь стаю мелкой рыбёшки. Он бросил на мокристо дело на нейтральный взгляд. Я обратился к мистеру Пони. "Какие это проблемы, джентльмены? Уже поздно". В тишине, нарушаемой только отдельными смешками из толпы, Пони попытался объяснить, что происходит, в той степени, в которой он это понимал к настоящему моменту. "Ясно", сказал Позолот. "Вам нравится насмехаться над нами, мистер Губвик? Тогда позвольте заметить, что мы не поймём вас неправильно, если вы отправитесь прямо сейчас". Я думаю, мы можем дать вам пару часов, а? О, конечно, согласился Мокрист. Если вам от этого станет легче. Разумеется, станет, мрачно заметил Позолот. Лучше всего, мистер Губвик, если за это время вы постараетесь оказаться как можно дальше отсюда. Мокрист понял намёк, потому что ожидал чего-то подобного. Слова Позолота звучали разумные и учтивые, но его глаза были как серые стальные шарики, а в голове слышались убийственные нотки. Позолот добавил: Надеюсь, мистер Грош в порядке, мистер Губвик. Я был очень опечален, узнав о нападении на него. Нападении, мистер Позолот. Он был ранен упавшими балками, возразил Мокрест. Этот вопрос лишил Позолота всякого права на пощаду. Да, значит, меня неверно информировали, сказал Позолот. В будущем я буду аккуратнее относиться к слухам. Я передам ваши наилучшие пожелания мистеру Грошу. Позолот приподнял шляпу. До свидания, мистер Губик. Желаю вам удачи в вашем смелом предприятии. Я слышал, на дорогах встречаются весьма опасные личности. Мокрист в свою очередь приподнял шляпу и ответил: Я намерен очень скоро оставить их позади, мистер Позолот. Ну вот, подумал он. Всё сказано, и эта милая леди из газеты подумает, что мы с ним приятели, или в худшем случае всего лишь сухо вежливые друг с другом конкуренты. Давай-ка подпортим впечатление. До свидания, леди и джентльмены, объявил он. Мистер Помпа, будьте любезны, положите метлу в карету. Метлу? резко переспросил Позолот. Эту метлу со звёздами? Вы берёте с собой метлу? Да, она может оказаться очень кстати, если карета сломается, любезно ответил Мокрест. Я протестую, архиканцлер, воскликнул Позолот, резко обернувшись. Этот человек намерен долететь до коленей. «И не собирался?» — возразил Мокрест. «Я отвергаю это голословное обвинение». «Вот почему вы так самоуверенные!» — прорычал Пазолот. Это был рык, но в нем чувствовалась нотка неуверенности. На метле можно лететь с такой скоростью, что тебя уши ветром оторвет. Метла может выиграть у пути, если сломается несколько башен. А ведь они частенько ломаются, видит небо. И кроме того, метла может лететь прямо». Не следуя извивам дороги для карет и великого пути, чьи башни построены вдоль неё. Конечно, великому пути должно крупно не повести, а человек на метле очень сильно замёрзнет или даже вообще умрёт, но теоретически метла может долететь от Анткмор по кдк лении за 1 день. Такое может сработать. Лицо позолота посветлело. Теперь-то он знал, что задумал Мокрес. «Крутится-крутится колесико, а где остановится, догадайся-ка». Это основа любой аферы и мошенничества. Всегда поддерживай в другом игроке неуверенность. А если он все-таки в чем-то уверен, пусть будет уверен не в том, что происходит на самом деле. «Я требую, чтобы в карете не было никаких метел», заявил Позолот, обращаясь к архиканцлеру, что, конечно, было ошибкой. «От волшебников ничего не требуют, их просят». «Если мистер Губвик не уверен в надежности своего снаряжения, я предлагаю ему признать себя проигравшим прямо сейчас. Мы поедем одни по диким местам, поэтому метла может выручить нас, если что», — запротестовал Мокрис. «Тем не менее, я вынужден согласиться с этим джентльменом», — сказал чудакули с неприязнью в голосе. «Брать с собой метлу на такую гонку неправильно, мистер Губвик». Мокрис взмахнул руками, как бы сдаваясь. Конечно, сер, если вы так считаете. Хотя это удар для меня. Но могу ли я надеяться на беспристрастное отношение с вашей стороны? Что вы имеете в виду? В башнях есть лошади на случай, если башня сломается, объявил Мокрест. Это обычная практика, резко возразил Позолот. Только в горных районах, спокойно ответил Мокрест. И даже там лошади держали только в самых отдалённых башнях. Но сегодня, подозреваю, лошади есть в каждой башне. Хотя бы пони. Извините, мистер Пони. Они могут устроить эстафету архиканцлер и легко обогнать нашу карету, не передав семафором ни единой буквы. Вы же не думаете, что мы отправим сообщение в коленью на лошадях, запротестовал Позолот. Вы ведь не думаете, что я туда полечу, возразил Мокрест. Если мистер Позолот не уверен в надёжности своего оборудования, архиканцлер, я предлагаю ему признать себя проигравшим прямо сейчас. Лицо Позолота омрачилось. Он был не просто раздражён. Он погрузился в тихие, прозрачные воды полного внутреннего бешенства. "Давайте согласимся на том, что это не гонка лошадей против мётел", предложил Мокрест. "Это делижанс против семафоров. Если карета сломается, мы чиним карету. Если башня сломается, вы чините башню". Звучит справедливо, должен признать, согласился Чудакулли. "На том и решим". Тем не менее, позвольте мне забрать мистера Губвика на минуту, чтобы сказать ему пару слов предостережения. Архиканцлер обнял мокристо за плечи и завёл его за карету. Затем он наклонился, так что их лица разделяло всего несколько дюймов. Вы ведь в курсе, что несколько звёзд, нарисованных на рукоятке, не заставит метлу подняться в воздух, спросил он.